Время в тот вечер тянулось для Даньки особенно тоскливо. Уже собранная лежит под кроватью сумка с необходимыми вещами, подмечена, где дед оставил нож, стоит в изголовье грозное копье. Смазаны подсолнечным маслом, дед, вернувшись с работы, долго подозрительно принюхивался, дверные петли и поворотный механизм, чтобы не скрипели. В шкафу дожидается рюкзак с противогазом, банками с тушенкой и пакетами с пшеном. Горит ночник, тишина. Только тикают дедовы часы на тумбочке, а сам дед все не спит. Ворочается сбоку бок, вздыхает, схрапывает, будто чувствует что-то. Данька давно уже в постели. Посапывает, притворяется. В три часа ночи нужно осторожно выйти за дверь и встретить Саньку с рюкзаком у двери его отсека. Главное, чтобы не проспал. Но друг накануне так уверенно кивнул, что Данил понял, не проспит. Хоть трое суток перед этим спать не будет. Дед, наконец, задремал. Полежав еще немного, Данил осторожно выбрался из-под одеяла и подкрался к тумбочке. Глянул на дед два часы, половина третьего. Пора. Побег из отсека прошел как по маслу. Штурвал лишь слегка скрипнул металлически. Дед всхрапнул, пробормотав что-то во сне. Осторожно прикрыв дверь, Данька обулся и озираясь по сторонам и, поминутно замирая, добрался до отсека, где жил товарищ. Санька уже ждал, жался к стеночке, как сиротка, держа в руках рюкзачишка. Торжественно обнявшись и повторив еще раз клятву, друзья тронулись в путь. Наблюдателя, сидящего у двери в тамбур, обошли элементарно. Данил пару недель назад специально под вымышленным предлогом побывал в рабочем отсеке Родионыча и подробнейшим образом изучил график дежурств у дверей в тамбуры на ближайший месяц. Для побега специально выбрали именно ту ночь, когда в наряде стоял Жор телок глуповатый парнишка лет 15. Взрослых мужиков в этот наряд давно уже не ставили. Люди были нужны на других работах, а с нарядом наблюдателя справлялся любой пацан. Чего там хитрого-то? За приборами следить. Да малолеток от двери отгонять. Данька спрятался, а Санька подбежал к дежурному с тревожным видом и крикнул, что того полковник вызывает. «Да срочно!» Телок и рванул за зов со спринтерской скоростью. С другой стороны, будь на месте телка кто другой постарше, хоть семипяди во лбу, подвох вряд ли бы заметили. Раз среди ночи зовут, значит случилось что-то. А что ребенка послали, так взрослый под руку не подвернулся. Спустя несколько недель, глубокомысленно анализируя, в чем же была их ошибка, Данька нашел целых две причины провала. Во-первых, бежать надо было в свободный от школы день, с самого утра когда взрослый на работах, и телку пришлось бы побегать гораздо дольше, прежде чем он нашел бы деда или полковника. А во-вторых, закрывать за собой внутреннюю гермодверь после того, как они вышли в тамбур. Это задержало бы преследователей ровно настолько, сколько ребятам понадобилось бы, чтобы открыть штурвал и вылезти на поверхность. А уж там ищи ветра в поле. В переходном тамбуре-то их и застукали. Друзья открыли внутреннюю герму, вышли в тамбур и уже откручивали штурвал внешний. Воротный механизм шел туго, скрип стоял такой, что разбудил бы и мертвого, и они торопились. И вот в самый ответственный момент, когда казалось, что дверь вот-вот откроется и путь на волю, в помпасы, будет свободен, Данил буквально затылком ощутил за спиной чье-то присутствие. Обернулся и получил такой подзатыльник, что чуть не полетел на пол, поднял глаза. Перед ним, сурово сведя брови на переносице, стоял дед. Из-за его плеча выглядывал отец Кирилл, матушка Галина, Родион и Четилок. И дед, наставив указующий перст на внука, изрек. «Вот что, дружок, я смотрю, слишком уж ты самостоятельный стал. Силу воли ты, может, и сам в себе воспитаешь, а вот к дисциплине без твердой руки не приучишься. С завтрашнего дня поступаешь в распоряжение Сергея Петровича. Уж он тебя научит родину любить».